Глава 4. Проявляй божественные таланты. У каждой богини свои таланты, свое прекрасное созвездие особых даров. Если ты ненадолго задумаешься, то наверняка заметишь что через всю твою жизнь красной нитью проходит неповторимый набор способностей. А как же иначе? Ведь именно они подталкивали тебя вперёд, вдохновляли, помогали подняться, когда ты думала, что не в силах выстоять больше ни минуты. Что вдохновляет тебя жить дальше? Что светит тебе во тьме? Божественные таланты есть у всех. Божественный талант можно определить как что-то такое, что приходит к тебе совершенно естественно и приносит пользу окружающему миру. У каждого из нас свои таланты. Некоторые считают, что они часть души, и даже что некоторые из них оттачиваются на протяжении нескольких жизней. «Может быть, ты талантливая певица, танцовщица, художница?» Говорят, такие художественные таланты приходят к нам из высшего плана реальности. Если у тебя природная склонность к таким занятиям, вероятно, тобой руководит божественное вдохновение. «Приняв свой дар, ты вдохновишь тех, кто видит красоту в твоем искусстве». А может быть, у тебя изобретательный ум, и ты постоянно придумываешь новые устройства, научные теории или даже лекарства? Этот талант связан с особым доступом к полю сознания, где существуют такие идеи и только и ждут, когда их откроют. Если ты обладаешь этим божественным даром, то можешь получить множество благ для всего человечества. А может быть, у тебя способности к строительству, инженерному делу, математике? Для работы над практическими решениями, которые делают удобнее жизнь окружающих, требуется божественный дар понимания природы мироздания. Если у тебя есть такой божественный дар, ты помогаешь поддерживать существование самой жизни на Земле. У каждого из нас есть свой божественный дар. И радость своей обладательницы приносит не только сам талант, но и момент открытия его у себя. Говорят, все мы — духовные сущности с человеческим жизненным опытом. Возможно, вдохновением для тебя послужит любопытный факт. Тело человека состоит из звездной пыли. Мы примерно на 97% состоим из тех же атомов, что и наша галактика. Иногда нам трудно довериться своей внутренней искорке, своей звездной пыли, потому что чувствуем себя одинокими, покинутыми и непонятыми. В такие моменты особенно полезно углубиться в себя и посмотреть на свои божественные таланты. Ты родилась с набором талантов, присущим одной тебе. Вот почему твое неповторимое «я» прекрасна особой красотой. Вероятно, разные наборы талантов нужны нам, чтобы наладить связь друг с другом. Божественная искра в тебе узнает божественную искру в другом человеке. Что ты чувствуешь, когда слышишь чудесную песню? Какие чувства пробуждаются в тебе при виде произведения искусства, которое словно заглядывает тебе прямо в душу? Всё это — связь с божественным. Божественные дары проявляются в твоём творчестве. Какой способ самовыражения успокаивает тебя? Живопись, слова, стихи, общение с людьми. У тебя душа художника? Ты любишь животных? Обращаются ли к тебе за советом и поддержкой? Или ты – интеллектуалка, мечтательница, созидательница. Твоё творчество – способ подключиться к интуиции и божественному началу. Поскольку мы живём в мире дуализма, эти дары могут служить свету, а могут и тьме. Однако вся энергия, которую ты даёшь миру, вернётся к тебе. Поэтому подходи к творчеству мудро. Сосредоточься на своих сильных сторонах. У каждой из нас свои сильные стороны. Наверняка есть что-то такое, что всегда давалось тебе безо всякого труда. Напомню, что не стоит сравнивать себя с кем-то еще. Никогда так не делай. Твои таланты и сильные стороны только твои, и никто, кроме тебя, не сможет их развивать и культивировать. К тому же, каким скучным был бы мир, если бы все мы были одинаковые? Возможно, для тебя мучительна сама мысль, что у тебя есть слабые стороны. Однако слабая сторона иногда подсказывает, какими положительными качествами она компенсируется. Например, тебе безумно тяжело в большой компании, зато ты великолепно умеешь слушать, оставаясь с кем-то один на один. И тяжело тебе именно потому, что у тебя есть талант внимательно слушать каждого. То, что кажется слабостью в одной ситуации, может оказаться величайшей силой в другой. Если ты понимаешь, что делает тебя неповторимой личностью, ты можешь в полной мере раскрыть свой потенциал. Работа с тенью. Обычно считают, что тени – это плохая сторона личности. Все то, что мы предпочитаем игнорировать. Работа с тенью сосредоточена на этих скрытых частях личности и позволяет тебе исследовать свои глубинные раны. Зачем это нужно? Во-первых, ты сможешь лучше узнать себя. Кроме того, изучение этой стороны личности поможет тебе яснее увидеть и себя, и других. Лучше узнав себя, ты проложишь путь к личностному росту и состраданию к себе. Сильные стороны любят свет, как цветы, но иногда тени заглушают их. Твои тени не более, чем стороны личности, которые ты не приняла. Если взять теневой элемент и с состраданием проработать связанные с ним эмоции, ты будто прогреешь его на солнце. Этот элемент называется теневым только потому, что он окутан стыдом, отрезан и спрятан подальше. Когда такая часть пробивается на поверхность, как правило, неожиданно и бесконтрольно, она становится неукротимым драконом, вырвавшимся из своей пещеры. Представь себе свирепого дракона, крылатого, огнедышащего, который с самого рождения так рвался в полет. Люди не понимали его, поэтому с ранних лет он жил одиноко. Пока дракон жил в тени, он боялся быть отвергнутым. И стоило кому-то подойти к нему, как он изрыгал пламя и улетал, чтобы защититься от самого страшного. А теперь представь себе, что этот дракон взглянул в лицо своей тени, Теперь внутреннее пламя излучает уверенность, и дракон может сознательно направлять свою энергию, а не подчиняться бессознательным порывам. Он изрыгает пламя, когда нужно яростно настоять на своем, и крылья возносят его на немыслимые высоты. Карл Густав Юнг в своей книге «Психология и алхимия» Пишет, что ритуалы обновления являются попытками устранить раздел между сознанием и бессознательным, действительным источником жизни, и дают возможность создать нечто вроде воссоединения личности с родиной предков, инстинктивный склад характера. Мы проведем собственные ритуалы обновления. Смотря на свою тень, помни, что твоя главная задача — чувствовать себя полностью защищенной. Не забывай держать в голове образ защитного пузыря, чтобы сохранять позицию отстраненного наблюдателя. Ритуалы обновления Для этого упражнения мы призовем на помощь египетскую богиню Сехмет, воительницу и целительницу. Ее изображали с головой львицы и называли «пламенеющей». Подключись к источникам сострадания к себе и задействуй аффирмации во внутреннем диалоге, чтобы поприветствовать свои теневые качества и сделать их осознанными. Они прячутся не просто так, на то есть причины. Голова Сехмет, богини солнца, увенчана солнечным диском. Само ее прозвище свидетельствует о немыслимом могуществе. Ее легендарную ярость сравнивают с палящим зноем. Сехмет была создана как оружие для уничтожения людей в наказание за их непокорность, и человечество вызывает у нее бешеный гнев. Но ее великая сила способна и исцелять, и Сехмет помогает людям предотвращать и лечить болезни. Сехмет богиня врачей и целителей, и считается, что у нее есть средства от всех недугов. сехмет связана с богиней Баст, которые поклонялись в Дельте Нила. Говорят, что Баст или Бастет — прирученная версия сехмет В этой ипостаси она приходит к нам покровительницей домашнего очага и богиней кошек. Те же животворящие лучи солнца, при помощи которых Баст приносит нам физическое и ментальное исцеление, в руках богини-львицы служат разрушительным оружием, насылающим засуху. Все мы иногда злимся, и все мы умеем исцелять. Подумай, как выглядят твои огненные крылья. Если когда-нибудь окажешься на самом дне пропасти, ты будешь знать, что внутри тебя есть нечто, что снова разожжет твое внутреннее пламя, и ты опять взлетишь в вышину. Твое внутреннее пламя, какое оно? Можешь ли ты назвать его? Готовься, ты вот-вот вырвешься на свободу. «Верни себе право на крылья». Приведу несколько примеров огненных крыльев. Запиши в дневник свою версию, первое, что придет тебе в голову. Упорство в достижении целей в жизни, любовь к близким и преданностям, вера в то, что ты стремишься создать, интуитивный компас, который ведет тебя туда, где ждет вдохновение, внутренняя решимость и сильная воля к жизни и процветанию. Теневые части личности порождаются неудовлетворенными базовыми потребностями. Если мы не находим здоровых способов удовлетворять свои потребности, на их место приходит нездоровое поведение, поскольку голод необходимо так или иначе утолять. Чем сильнее мы истощены, тем меньше у нас ресурсов, чтобы управлять этими порывами, как подобает здоровому человеку. Когда ты способна принять себя в полной мере, ты лучше понимаешь свои инстинкты и целенаправленно подпитываешь их здоровыми способами. Приведу примеры распространенных теневых частей и потребностей, которые им соответствуют. Тень – жажда власти. Потребность – чувство защищенности. Тень – нездоровые или опасные поступки ради самоутверждения. Потребность – одобрение своей личности. Тень – ярость. Потребность в освобождении глубинной боли. Тень – обидчивость. Потребность – способность понимать, что твои потребности реальны и значимы. Тень – агрессия. Потребность – признание того, что личные потребности достойны того, чтобы их удовлетворять. А теперь подумай над тем, как признать свои потребности и соответствующие им теневые части. Запиши в дневнике все, что приходит в голову. Скажи себе прямо сейчас, что твои потребности реальны, истинны и появляются не без причины. Сняв слои стыда и угрызений совести, ты сможешь вывести свои потребности на свет и действовать уверенно и твердо, отказавшись от теневых привычек. Здоровые способы удовлетворять инстинктивные потребности — это профилактика проявлений теневой стороны, которая неизбежно появится, если слишком долго пренебрегать тем, в чем нуждаешься. Когда следишь за своими потребностями, обретаешь контроль над уровнем собственной энергии. И тогда сама осознанно решаешь, куда двигаться, вместо того, чтобы подчиняться теням. Дары теневой стороны. Не исключено, что какие-то твои сильные стороны и таланты пока находятся в тени. Давай заглянем поглубже и вспомним твои божественные дары. Какая из этих теневых частей кажется тебе особенно знакомой? Тень. Ты не можешь справиться с чужой энергией, и это иногда приводит к импульсивным реакциям. Иногда на тебя наваливаются эмоции, возникшие словно бы из ниоткуда, и ты не можешь понять, что их вызвало. Потребность. Тебе необходимо уединение, чтобы восстановить силы и переработать полученную информацию на самом глубоком уровне. Дар. Возможно, ты эмпат или от природы гиперчувствительна. Эмпат — человек, который остро чувствует эмоции окружающих благодаря развитой интуиции. Гиперчувствительность — это исключительная восприимчивость органов чувств. Твой дар — чувствовать энергию. Когда ты научишься понимать чувства, которые приходят к тебе от других, и распознавать все то, что они так настойчиво говорят тебе, ты станешь энергетическим алхимиком. Со временем ты натренируешься не впитывать энергию других людей и ситуаций, а превратишь свои интуитивные догадки в важные открытия, которые будут освещать глубины твоей души и душ окружающих тебя людей. Способность узнавать и называть эти эмоции – отправная точка в работе с духовной энергией, которая поможет достичь мира и гармонии во всем. Тень. У тебя громкий голос, ты бесапелляционно заявляешь о своем мнении, и это иногда обижает окружающих. Потребность — быть услышанной, понятой, признанной. Дар — ты прирожденный вождь. Когда ты преобразишь свою тень, ты поймешь, что подлинное лидерство не кричать громче всех и не воевать до победного конца, а уверенно формулировать главные истины на благо всем — тень. Ты приняла решение заботиться обо всех и сделала это либо своей профессией, либо ролью в кругу родных и близких. Если ты вынуждена делать это воле обстоятельств или тебя заставили делать другое, ты чувствуешь, что душевно истощена, поскольку у тебя слишком много подопечных, и они буквально рвут тебя на куски, и в результате ты показываешь себя не с лучшей стороны. Потребность. Помогать и получать за это признание. Дар. Ты умеешь заботиться о людях. Теперь тебе необходимо научиться ставить и соблюдать здоровые границы и заботиться о себе. Твой дар – питать всех, словно мать-земля, и служить вместилищем божественной женской энергии. Может оказаться, что у тебя мощная интуиция, и ты умеешь хорошо общаться с теми, у кого коммуникация затруднена. Уважай свой чудесный дар и поставь заботу о себе на первое место. Мир отчаянно нуждается в тебе. Тень. Ты любишь тьму. Тебя интересует то, что других отпугивает. Смерть или готическое искусство. По скриптум. Любить тьму — это свет, ведь любовь есть любовь. Потребность. Видеть всё как есть, в том числе и тёмные стороны жизни и цикл жизни и смерти. Дар. Ты наделена волшебным даром работать с тенью. Ты нужна миру, поскольку бесстрашна. Тебе хватает храбрости уходить во тьму, и ты спокойно работаешь с этой энергией. Ты способна принимать тьму как таковую и понимаешь, что она не менее важна, чем свет. Тень. У тебя постоянно плохо с деньгами, ты чувствуешь, что живешь на грани нищеты. Ни о каком процветании не может быть и речи, и в результате ты прибегаешь к бесполезным механизмам выживания. Потребность. Тебе нужно, чтобы тебя ценили не только за богатство и материальные достижения, и чтобы окружающие ценили искусство и творчество превыше всего. Дар, ты художница, поэтесса, писательница. На что был бы похож этот мир без творческих натур? Твоё отношение к миру — то самое вдохновение, которое дарит надежду, смысл и мотивацию всем нам. Это вдохновение не теряет значимости, даже если современное общество не склонно вознаграждать его материально. Если мы научимся уважать божественную женскую энергию и ее проявления на Земле, у нас появится надежда эволюционировать до системы, которая питает уважение к восприимчивым качествам инь — творчеству, интуиции, доброте и заботливости. Как воплотить свои таланты? Наладив контакт со своими талантами и теневой стороной, ты освоишь более глубокий, всеобъемлющий уровень целительства. Сможешь более щедро делиться своими дарами. Частота твоей энергии повысится и позволит тебе достигать положительных результатов. Теперь, когда ты изучила свои дары, подумай, как лучше всего пустить их в дело. Если ты признаешь и применишь свои таланты, ты сможешь наладить более глубокую связь с собой и другими. В какое русло ты хотела бы направить свою божественность? Начни с малого. Возможно, тебе помогут ответы на эти вопросы. Запиши их в дневник. Какие божественные дары ты нашла у себя? Какие существуют способы преобразования теневых сторон этих даров и направления их в правильное русло? Какие три простых дела ты можешь сделать на этой неделе, чтобы поделиться своими талантами с миром? Если ты будешь применять свои таланты на практике и делиться своими дарами, это даст накопленный эффект. Надо только подождать. Начинать с малого — это же прекрасно, ведь можно начать прямо сейчас. Духовные дары. Мы все наделены духовными дарами, просто некоторые из нас еще недостаточно развиты. В древние времена считалось, что никакое общество не может существовать без верховных жриц. Ведь у жриц была особая связь с матерью-природой, и это давало им возможность читать чужую энергию и исцелять. Рассмотрим всевозможные дары богинь и подумаем, какие из них находят отклик в твоей душе. Любишь ли ты украшать дом природными материалами и кристаллами, поскольку тебе кажется, что это красиво? Возможно, они привлекают тебя, потому что у тебя с ними глубинная связь, а значит, у тебя природный дар энергетической целительницы. Умеешь ли ты располагать к себе с первого взгляда? Часто ли тебе поверяют тайны и рассказывают о самом сокровенном? Вероятно, у тебя природный дар терапевта или коуча. Ты хорошо разбираешься в ботанике? Ароматерапия, цветочные эссенции, траволечение — это все области народной медицины, требующие обширных знаний. Не исключено, что ты не просто умеешь создавать лекарства. Этот дар пронизывает все твое существо, поскольку его передавали в твоем роду из поколения в поколение. Подтверди свое мастерство, и сможешь дарить миру свои целительные средства. Обрела ли ты внутреннюю гармонию? Может быть, тебе нравится помогать другим в обретении и сохранении равновесия в жизни? Твоё отношение к жизни пойдёт на пользу многим другим. Вероятно, ты прирождённая духовная наставница. Окружающие восхищаются твоей мудростью? Ты чувствуешь связь с древними цивилизациями и постоянно стремишься узнать о них как можно больше – Раскройся, прими свои духовные дары, и пусть интуиция ведет тебя прямиком к призванию. Чем бы ты ни занималась, твой свет будет сиять еще ярче. Прояви творческое начало. Творчество черпает энергию в крестцовой чакре. Это важнейшая часть радужного моста чакр. О нем мы поговорим в главе 10, которая связывает тебя с твоим духовным «Я» и Матерью-Землей. Помни, что творческие дары не ограничиваются художественными талантами. Творчество — это все виды самовыражения. Вот примеры прекрасных творческих занятий, которые, возможно, находят себе место и в твоей жизни. Организовывать веселые праздники, готовить любимую еду, выбирать себе стильную одежду, украшения, косметику, прическу, уметь достучаться до других, чтобы понимать их и радоваться их уникальности, уметь решать житейские задачи, уметь правильно и вовремя говорить «нет», находить подход к людям, украшать дом. Энергетический центр крестовой чакры расположен там же, где и женские репродуктивные органы. Это женский центр сотворения всего сущего. Это касается и небиологических женщин, и женщин, у которых уже нет или никогда не было этих органов. Когда тебе снится беременность, это нередко означает, что в тебе созревает идея, готовая появиться на свет. Богиню-созидательницу нередко изображают беременной всем миром. Узнаешь ли ты себя? Проявляй свои божественные таланты, упражняясь в творчестве. Запишись на курсы, присоединись к группе единомышленников или занимайся изобразительным искусством, музыкой и танцами самостоятельно. Когда исследуешь что-то такое, что вдохновляет тебя на творчество, это как пилатес для души. Своими словами. Древо жизни. Древо жизни — понятие общее для самых разных мифологий. В авраамических религиях древо жизни растет в райском саду. Как выглядит твой райский сад? Создай его. Заполни свое воображение тем, что дает тебе сил. Представь себе свое древо жизни. Представь, как оно питает твое духовное «я». Опиши или нарисуй в дневнике все, что ты хотела бы привнести в мир на ветвях этого дерева. Какие цветы зацветут в твоем саду, когда над ним засияет солнце? Посмотри, как крепнет ствол твоего дерева, когда ты уходишь корнями глубоко-глубоко в плодородную землю. Делись своими дарами. Каждая из нас неповторима, но все мы взаимосвязаны и сотрудничаем ради мощного выражения коллективной женской силы. В трудные времена мы часто наблюдаем трогательные моменты, когда люди собираются вместе, чтобы наладить связь и предложить друг другу любую помощь. Важную роль в этом играют творчество и божественные дары. Например, в 80-е годы прошлого века многие, чтобы рассказать миру о жертвах спида, записали их имена на больших лоскутах ткани, а затем эти лоскуты сшили вместе, и получилось знаменитое одеяло — коллективный мемориал, символ любви и поддержки. Этот мемориал прославился как выражение человеческой потребности во взаимосвязи и исцелении друг друга. Подобные прекрасные произведения искусства, полные доброты и солидарности, рождаются из божественного женского начала и делают нас ещё сплочённее. Но чтобы сплотиться, не надо дожидаться трудных времён. Ты можешь обрести любовь в душе прямо сейчас. Стоит лишь начать творить ради единения. «Как делиться своим даром с окружающими?» Теперь, когда ты взглянула на себя в свете своей силы, звездной природы и божественности, пора понять, каких именно плодов ты ждешь от своих трудов.